Глава шестая. Время для прикладного языковедения. Они чуть ли не крадучись шли по дороге, покрытой рытвинами. То и дело озирались по сторонам. Не появится ли где еще какая-нибудь тварь? Селение ничем не напоминало вешки, которые Фаргрин помнил с детства. Последний раз он приезжал сюда лет 20 назад. Мать, беременная тогда Ирмой, хотела навестить свою тетку пока еще могла ездить далеко. Саму тетку он почти не помнил. В его памяти она осталась как тетя Не. Тут не сиди, там не лежи. Это ведро не туда, а тот котелок не сюда. Не гости Талик тогда же у бабки. Фар превратился бы в племянника «да». Да пошли вы. Для мальчишки восьми лет не самое хорошее прозвище с волнующим запахом порки. Но с Таликом они вместе развлекались и немножко проказничали, так что падение репутации прекратилось на уровне немного непослушной. Тогда это было веселое шумное, даже после заката селения. Северяне редко ездили в жонные пеньки. Зачем, когда есть вешки? Были. Теперь здесь мрачное скопище полуразрушенных домов, безобразных крыш и колючих чистоколов. Размышления фара прервал запах. Он чувствовался уже давно, кислый и будто липкий он исходил от богомолов, но сейчас усилился и к нему примешался другой, сыроватый, плотный. «Пахнет, как в чащах», — произнес Рейд, опередив Фаргрина, который хотел сказать то же самое. Да, это был запах чащ. Мало кто мог определить, чем он отличался от запаха обычного леса. Но любой, кто побывал на тракте, не перепутал бы их никогда». В чащах смешивались ароматы деревьев, трав, земли, цветов, животных и чего-то еще. Даже Фаргрин, различавший гораздо больше запахов, чем люди, не встречал ничего похожего. Так пахли только темные чащи. Фар выругался про себя. Ему вообще-то следовало заметить это гораздо раньше. Надо быть бдительнее. Хотя если бы запах был здесь постоянно, он давно бы учуял его. Видимо, пусть это и звучит странно, источник запаха появился не сразу. Вскоре наемники увидели колодец, от него осталась только каменная шахта, ни крыши, ни ворота. До сих пор не встретился ни один живой человек. Впрочем, трупов тоже не заметили, ни людей, ни животных. «Эй, посветите-ка сюда», — сказал Рейд, заглядывая в колодец, и Герат направил к нему огонек. «Там внизу настило ли что-то вроде». Фаргрин тоже подошел посмотреть. На глубине примерно в два человеческих роста узкую шахту перекрывали деревянные доски. У верхнего края между камнями торчал железный крюк. «Сдается мне», — сказал Фар, — «это самое безопасное место, какое мы сможем найти». «Да мы же туда не влезем», — хмыкнул Рейд, — «разве что вдвоем». «Втроем, если посередине втиснуть мильха или половину коротышки, вертикально разрезанного». «А доски-то нас выдержат?» — спросил Лорин, тоже заглянув в гулкую темноту. «Не найдем ничего лучше, заночуем рядом. В крайнем случае в колодце можно укрыться». Фаргрин подергал крюк. «Повесим веревку на всякий случай». Запах чаще чуть усилился. Его спутники вряд ли это заметили, а сказать ничего он не мог. Не может человек чувствовать такое. Что ж, хотя бы мантикоры поблизости нет». Но ее, как и богомолов, будет сложно учуять, если она постоянно перемещается. Жук тихо предупредил Лорин, быстро натягивая тетиву. С северной стороны показалась крылатая тварь. Летела она медленно и была далеко, поэтому не заметила набор деликатесов у колодца. Мясистые близнецы, копченый маген, шерстяная голова и хрустящая ледяная тростиночка на закуску. «Пир для твари!» Литун сел где-то между домами. Через несколько мгновений он снова поднялся и направился дальше, в противоположную от наемника в сторону. Солнце село, а Рейд кинул взгляд на горизонт. «Надо поискать подходящее убежище и вернуться за лошадьми. Можно пройти вперед, не найдем ничего, как-нибудь расположимся тут». Компания пошла дальше на север по основной улице. В сумерках углубляться в проулки не хотелось, как и разделяться – Поодиночке они тоже неплохой обед или ужин. Поэтому отряд просто двигался вперед, оглядывая ближайшие дома. Фаргрину казалось, будто разрушений снова стало больше, даже больше, чем было на южной стороне. Запах богомолов почти обжигал нос. «Где-то впереди, наверное, логово тварей», — сказал Фар, немного подумав. «Логово вне чащ», — пробормотала ледяная ведьма. «Может, не логово, но какое-то их скопление». Раз все они появляются с севера, значит, там что-то есть. Объяснение получилось не ахти, но не предупредить товарищи Фар не мог. Быстро темнело, с темнотой будто наступала и тишина, которую иногда нарушали смутные шорохи. Вот где-то что-то скрипнуло, что-то треснуло, и снова ни звука в вечерних сумерках. Фару было не по себе и не ему одному, все напряглись, подобрались, не говорили. Даже в темных чащах, где твари всегда рядом, так себя не чувствуешь. Чаще хоть и враждебны, но привычны, а это... это совсем другое. Чего можно ожидать после первой встречи со странными тварями в мертвой деревне? Через несколько минут стал слышен какой-то гул. Уже все морщили носы. Ни одному же Фаргрину страдать от кислой богомоловой вони. «Это где-то впереди», — прошептала Мильха. «А я что говорил?» Почти по-коротышковски съязвил фар, но про себя. Наемники замедлились, пробираясь через развалины, настолько тихо, насколько могли. У Лорина, первым преодолевшим бревна, преграждавшие путь, отвисла челюсть. Вслед за ним и остальные лишились дара речи. Впереди на расстоянии нескольких домов, которых уже не было, копошились десятки тварей-насекомых в огромном рву. Его, скорее всего, вырыли сами богомолы. Стараясь не шуметь, наемники медленно пошли или скорее поползли обратно. Уже почти стемнело отраться в темноте сущее самоубийство. Да даже днем у пятерки бойцов нет и шанса против стольких тварей. Тишину вспорол неожиданно близкий рев мантикоры. Стрекот крыльев в мгновение прекратился и через секунду разразился с новой силой. «Матор, бежим!» И все, что было духу, помчались к колодцу. Рейд хотел схватить Мильха за руку и потащить за собой, но оказалось, она бегает едва ли не быстрее всех, кроме Фаргрина. Землю прошили колючки. Мантикора наконец атаковала. Несколько шипов попали в Лорина и Герата, но отскочили от щитов. Первым у колодца оказался Фар. Как знал, подумал он, помогая Лорину забраться в шахту. Следующим был Герат. Он на мгновение остановился и оглянулся на Мильха. «Лезь, будешь ставить щит!» — прорала и Герат юркнул в узкий тоннель. Эльфика на бегу создала защитный купол. Очень вовремя десятки богомолов обрушились на них сверху. «Давай залезай!» — крикнул ей Рейд. Они уже были у колодца. «Нет, я должна видеть купол!» Здравек исчез в темноте каменной шахты. «Я пойду последним, успею!» — прокричал Фаргрин сквозь шум ударов и крыльев и чуть ли не руками запихнул Мильха в колодец. Потом залез туда сам, почти заехав ей по лицу сапогами. Хитиновое лапище воткнулось в камень там, где мгновение назад была рука оборотня. Герат накинул щит, и Мильха облегченно выдохнула. «Сраная срань!» — охнул Рейд, на плечах которого оказался Фар. «Не думал, что ты такой тяжелый!» Богомолы со страшной силой бились о щит, но, кажется, коротышка даже не напрягался, удерживая его. Под перетаптывавшимися наемниками жалобно скрипели доски, и Мильха укрепила их льдом, притянув воду снизу. Насколько видел Фаргрен, несколько секунд поддержания защитного купола против роя твари вытянули из нее много сил. Белокожая эльфийка, казалось, стала еще белее и постоянно закусывала дрожащие губы. «Вы так и будете у нас на плечах стоять?» — спросил Рейд. «Можно сделать что-нибудь? Я долго этого медведя не продержу». «Сам-то медведь», — подумал, «не медведь». Мильха навела ледяные жердочки. Кое-как они с Фаргрином разместились на них, не без труда разобравшись, куда деть ноги. Эльфийка потихоньку приходила в себя, и оборотню уже казалось, что лучше коротать ночь на вершине Драгзана, чем вот так переплетать с ведьмой лапки. «Гораздо лучше», — сказал Рейд, с облегчением вздохнув. «Только ногами сильно не болтайте, а то садонёте мне или Лорину по лицу». «Обуглительно», — пробурчал Герат, зажатый между близнецами. «Надо было прыгать последним. Даже не знаю, Гер, что лучше, стоять в тепле или сидеть и морозить яй задницу. У фары неплохая компания, а мне терпеть двух вонючих бугаев». «Яй задница», — хмыкнул Лорин. «Яйница». А ничего так, слово для всего сразу. Смешки. Эта троица минуту назад чуть не сдохла, а теперь занималась прикладным языковедением. Да-да, ледяная ведьма – самая неплохая компания в мире. Закатывай свои бирюзовые глаза. Посмеиваясь, Фаргрин думал еще о другом. Им повезло. Кроме того, что они живы и могут шутить шуточки, у них сохранилась большая часть снаряжения. Почти все важное было в его и мешках, Лечебные припасы и присланные заказчиком у мильха. В мешки близнецов и переметные сумы сложили запасную одежду, личные вещи и спальные принадлежности. Теперь всего этого нет. Не самая большая беда, но придется поблагоухать. Весной голышом стирать подштанники в реке – так себе занятие. Хотя, может, эту проблему сумеет решить мильха? Или ген как-никак? Еще пропала еда, но ее то можно раздобыть в лесу, а согреет их Герат. Вот с чем не повезло, так это с лошадьми. О них, наверное, уже и вспоминать не стоит, только жалеть. Особенно Фару, со скакунами у него всегда были сложные отношения. Умные животные не реагировали на него так, как на обычных волков, но и человека в нем не признавали, чью звериную натуру. Жалко горбушку, очень жалко». Его Фаргрин долго приучал к себе. Жеребец даже мог спать и бежать рядом, пока хозяин был волком. А это, — подал голос Лорин, — как нужду справлять, если что, — повисло молчание. — Прости, гер, похрюкивая от смеха начал Рейд, — но... — Я убью вас обоих. Сраный пепел — это нелепейшая ситуация из всех, в которые я попадал. — Разве? А когда я тебя во всесвете вытаскивал из... — Заткнись, Рейд, иначе выпущу тебе киш... Раздался звук, и все замолкли, снизу постучали.